Наконец, мы прибыли в Версаль. Это был впечатляющий миг. Я уже слышала это название в годы моего детства. Не раз приходилось слышать «Так делают Версаль». Это означало, что делать так абсолютно правильно. Версаль был предметом разговоров и зависти всей Европы. У ворот дворца собрались продавцы шпак и шляп. Говорили, что Версаль был большим театром, где играли спектакль под названием «Королевская семья у себя дома». В этом была значительная доля правды, потому что кто угодно, за исключением собак, нищенствующих монахов и людей, недавно перенесших оспу, мог войти в салон Геркулеса при условии, что у него были шляпа и шпага. Было так забавно видеть людей, которые прежде никогда в жизни не носили шпагу. Они брали шпагу на прокат около ворота, а затем с важным видом входили с ней в дворец. Даже проституток пускали внутрь, если они не занимались там своим ремеслом и не искали клиентов. Но, чтобы войти в более сокровенные апартаменты, нужно было быть представленным ко двору. Конечно, в Версале было очень много уединенных мест. При нашем дворе в Вене, где все было гораздо проще, я привыкла проводить на глазах у других лишь определенную часть дня. А здесь я должна была быть на виду почти все Время. Ворота дворца распахнулись, чтобы впустить нас. Мы проехали через ширину гвардейцев, швейцарских и французских. Они стояли там специально для того, чтобы встретить меня с особыми почестями. Странное чувство волнения, смешанное с опасением, овладело мной. Я не была склонна к самоанализу, но в те минуты тяжелое предчувствие почему-то сжало мое сердце. Казалось, я продолжаю выполнять какое-то мне самое непонятное предназначение, которого, даже если бы я захотела, все равно не смогла бы избежать. Во внутреннем дворе Королевского дворца уже стояли экипажи принцев и знать. Я вскрикнула от восторга при виде лошадей, украшенных красивыми плюмажами, и синими кокардами. Я любила лошадей почти так же, как собак. Они горцевали от возбуждения и казались мне очень красивыми. В их гривы были вплетены цветные ленты. Перед нами во всем своем великолепии пристал дворец. Солнце освещало его бесчисленные окна, и казалось, что он сверкает бриллиантами. Это был целый самостоятельный мир. Так я вступила в Версальский дворец, который должен был на долгие годы стать моим домом. Он и стал им в действительности, но лишь до тех пор, пока не наступили черные дни, и меня не увезли оттуда. По прибытии меня разместили во временных апартаментах на первом этаже потому что апартаменты, предназначенные для королев Франции, еще не были готовы. Сейчас, когда я думаю о Версале, я во всех деталях пропоминаю те комнаты, которые мне предстояло занять по прошествии первых шести месяцев моего пребывания там. Это были прекрасные комнаты на втором этаже, которые открывались из стеклянных галереи. В моей спальне прежде спали Мария Терезия, супруга Людовика XIV, и Мария Леджинска, супруга Льдовика 15. -го. Из окон я видела озеро Швейцарское и цветник с двумя лестницами, которые называли «Лестницы из ста ступенек», ведущими в оранжерею, где росли 1200 апельсиновых деревьев. Но тогда, в первый раз,